Фельдмаршал Миних замечал в нашем государственном чине некоторую пустоту перед троном и сенатом, но едва ли справедливо. Подобно древней боярской думе, сенат в начале своем имел всю власть, какую только внешнее правительствующее место в самодержавии иметь может. Генерал-прокурор служил связью между им и государем. Там вершились дела, которые надлежало бы вершить монарху, По человечеству, не имея способа обнять их множество, он дал Сенату свое верховное право и свое око в генерал-прокуроре, определив, в каких случаях действовать всему важному месту по известным законам, в каких требовать его высочайшего соизволения. Сенат издавал законы, поверял дела коллегий, решал их сомнения или спрашивал у государя, который, принимает от него жалобы от людей частных, грозил строгой казнью ему в злоупотреблении власти или дерзкому челобитчику в несправедливой жалобе. Я не вижу пустоты, и новейшая история от времен Петра до Екатерины II свидетельствует, что учреждение Верховных Советов, кабинетов, конференций было несовместно с первоначальным характером Сената, ограничивая или стесняя круг его деятельности. Одно мешало другому. Система правительства не уступала в благоустройстве никакой иной европейской, заключая в себе, кроме общего со всеми, некоторые особенности, сообразные с местными обстоятельствами империи. Павел, не любя дел своей матери, восстановил разные уничтоженные ею коллегии, сделал перемены и в выщреждений губерний, но благоразумные, отменив малонужные верхние земские суды с расправами, отняв право исполнения у решений Палацких и прочих. По реформе 1775 года в каждой губернии создавались сословные суды второй инстанции для рассмотрения в апелляционном порядке уголовных и гражданских дел, для дворян верховные земские суды, члены суда выборные, для государственных, экономических, дворцовых крестьян, имщиков, одноверцев... верхней расправы, также выборный орган. В конце 1796 года губернские сословные суды были упразднены. В 1796 году палаты уголовного и гражданского суда были объединены в палату суда и расправы. Эта палата имела меньшие полномочия, чем ее предшественницы. Движимый любовью к общему благу, александр хотел лучшего советовался и учредил министерство согласно с мыслями фельдмаршала миниха и системой правительств иностранных первые восемь министерств были учреждены манифестом 8 сентября 1802 года согласно с мыслями фельдмаршала миниха речь очевидно идет о записках миниха в которых этот крупный государственный деятель предлагал ряд институциональных реформ. Существует мнение, что записки составлены Минихом для Екатерины Второй и с ее согласия. Прежде всего, заметим излишнюю поспешность в всем учреждении. Министерства уставлены и приведены в действие, а не было еще наказа министром то есть верного, ясного руководства в исполнении важных из обязанностей. Теперь спросим о пользе. Министерские бюро заняли место коллегий, где трудились знаменитые чиновники, президент и несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места. Там увидели мы маловажных чиновников, директоров, экспедиторов, столоначальников, которые под счетом министра действуют без всякого опасения, скажут, что министр все делает и за все ответствует. Но одно честолюбие бывает неограничено. Силы и способности смертного заключены в пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, мог ли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? Мог ли даже разуметь предметы, столь различные? Начали являться одни за другими комитеты. Они служили сатирой на учреждениях министерств, доказывая их недостаток, для благоуспешного правления. Наконец, заметили излишнюю многосложность внутреннего министерства. Что же сделали? Прибавили новое, столь же многосложное и непонятное для русских в его составе. Как? Опеки принадлежат министру полиции? Ему же и медицина, и прочее, и прочее. Или все министерства есть только часть внутреннего, или названа не своим именем? И благоприятствует ли славе мудрого правительства Сие второе преобразование. Карамзин имеет в виду Министерство полиции, созданное по закону о разделении государственных дел по министерствам. 17 августа 1810 года. Учредили и после говорят. Извините, мы ошиблись. Сие относится не к тому, а к другому министерству. Надлежало бы обдумать прежде. Иначе, что будет по рукою из-за твердости иного устава? Далее, основав бытие свое на развалинах коллегий, ибо самое военное и адмиралтейское утратили важность свою в всем порядке вещей, министры стали между государем и народом, заслоняя сенат, отнимая его силу и величие, хотя, подведомые ему отчетами, но сказав «я имел счастье докладывать государю», заграждали уста сенатором, а сия мнимая ответственность была доселе пустым обрядом, Указы, законы, предлагаемые министрами, одобряемые государем, сообщались Сенату только для обнародования. Выходило, что Россией управляли министры, то есть каждый из них по своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем, кто более заслуживает доверенность? Один ли министр или собрание знатнейших государственных сановников, которым мы обвыкли считать высшим правительством, главным орудием, монаршей власти, то есть сенат. Правда, министры составляли между собою комитет. Комитет министров был учрежден одновременно с министерствами 8 сентября 1802 года. Ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом. Но сей комитет не походит ли на совет шести или семи разноземцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других. Министр морских сил обязан ли разуметь тонкости судебной науки или правила государственного хозяйства, торговли и прочего? Еще важнее то, что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих особенных выгод, сам делается сговорчив. «Просим терпения», — ответствуют советники монарха. «Мы изобретаем еще новый способ ограничить власть министров, выходит учреждение Совета. Государственный Совет создан 1 января 1810 года. Он был высшим законосовещательным органом, члены которого назначались императором. По должности в состав Совета входили министры. Дело производства Совета велось в государственной канцелярии, которая возглавлялась государственным секретарем. И Екатерина II имела совет. В 1768 году Екатерина II образовала совет при Высочайшем дворе, совещательное учреждение по вопросам внешней и внутренней политики. В него входили начальники высших и центральных учреждений, а также крупнейшие военачальники. Екатерина имела совет, следуя правилу «Ум хорошо, а два лучше». кто из смертных не советуется с другими в важных случаях. Государе более всех имеют в том нужды. Екатерина в делах войны и мира, где ей надлежало произнести решительное «да» или «нет», слушала мнение некоторых избранных вельмож. Вот совет ее, по существу своему тайный, то есть особенный, лично императорский. Она не сделала его государственным, торжественным, ибо не хотел уничтожить Петрова Сената, коего бытие, как мы сказали, несовместно с другим высшим правительствующим местом. Какая польза унижать Сенат, чтобы возвысить другое правительство? Если члены первого недостойны монаршей доверенности, надо бы только переменить их, или Сенат не будет правительствующим, или Совет не может торжественно и под своим именем рассматривать за ним дел и мимо Сената сдавать с государем законы мы считаем ныне в указах монарших вняв мнению совета и так сенат в стороне что же он останется ли только судилищем увидим ибо нам велят ждать новых дополнительных уставов государственных преобразования сенатского губерний и прочее в монархии пишет монтеске должно быть хранилище законов В более точном переводе эта фраза, и из труда о духе законов, звучит следующим образом. Монархия еще нуждается в учреждении, охраняющем законы. Что не будет, но сказанное нами не изменится в главном смысле. Совет будет сенатом или его половинную отделением. Сие значит играть именами и формами, придавать им важность, которую имеют только вещи». Поздравляю изобретателя сей новой формы, или предисловия законов, вняв мнению Совета. Государь российский внемлет только мудрости, где находит ее, в собственном ли уме, в книгах ли, в голове ли лучших своих подданных, но в самодержавии не надобно никакого одобрения для законов, кроме подписи государя. Он имеет всю власть. Совет, сенат, комитеты, министры — суть только способы ее действий, или поверенные государя, их не спрашивают, где он сам действует. Выражение «вняв мнению Государственного Совета» не имеет смысла для гражданина российского, пусть французы справедливо или несправедливо употребляют оное. Правда, и у нас писали, государь указал, бояре приговорили, но сия законная пословица была на Руси несколько лет панихидою на усопшую, аристократию боярскую. Воскресим ли форму, когда и вещи форма давно истребились? Совет, говорят, будет уздою для министров. Император отдает ему рассматривать важнейшие их представления. Но между тем они все будут править государством именем государя. Совет не вступается в обыкновенное течение дел, вопрошаемый единственно в случаях чрезвычайных или в новых постановлениях, а сей обыкновенный порядок государственной деятельности составляет благо или зло нашего времени. Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло. Учреждение министерств и совета имело до всех действие внезапности, по крайней мере авторы, долженствовали, изъяснить пользу своих новых образований. Читаю вижу одни сухие формы. «Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое», — говорят россиянам. «Было так, отныне будет иначе». «Для чего?» — не сказывают. Петр Великий в важных переменах государственных давал отчет народу. «Взгляните на регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою». все побуждения, причины и цель всего устава. Вообще, новый законодатель России славится наукою письмоводства, более, нежели наукою государственную, и издают проект наказа министерского, что важнее и любопытнее. Наказ — вторая часть указа 25 июня 1811 года об общем учреждении министерств, определившего единообразие организации и делопроизводства министерств, систему взаимоотношений структурных частей, а также взаимоотношения министерств с другими учреждениями. Первая часть указа – образование министерств. Тут, без сомнения, определена сфера деятельности, цель, способы, должности каждого министра. Нет, брошено несколько слов – о главном деле а все другое относится к мелочам канцелярским сказывают как переписываться министерским департаментом между собою как входят и выходят бумаги как государь начинает и кончит свои рескрипты монтеске означает признаки возвышения или падения империи автор всего проекта с такой же важностью дает правило судить о цветущем и худом состоянии канцелярии. И искренне хвалю его знания всей части, но осуждаю постановление. Если государь издает указ, не согласный с мыслями министра, то министр не скрепляет оного своей подписью. Следовательно, в государстве самодержавном министр имеет законное право объявить публике, что выходящий указ, по его мнению, вреден, Министр есть рука венценоса не более. Рука не судит головы. Министр подписывает именные указы не для публики, а для императора, во уверение, что они написаны слово в слово, так как государь приказал. Подобные ошибки в коренных государственных понятиях едва ли извинительны. Чтобы определить важную ответственность министра, автор пишет, министр судится в двух случаях. когда приступит меру власти своей, или когда не воспользуются данными ему способами для отвращения зла? Где же означена сия мера власти и сии способы? Прежде надо бы дать закон, а после говорить о наказании преступника. Сия громогласная ответственность министров в самом деле может ли быть предметом торжественного суда в России? Кто их избирает? Государь. Пусть он награждает достойных своей милостью, а в противном случае удаляет недостойных, без шума, тихо и скромно. Худой министр, есть ошибка государева, должен исправлять подобные ошибки, но скрытно, чтобы народ имел доверенность к личным выборам царским. Рассматривая таким образом сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей. С сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором. У нас шли дела, и прошло блестящее царство Екатерины Второй. Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, говорит умный Макеавелли, то удержите хотя имя их для народа. Из трактата «Государь». Мы поступаем совсем иначе, оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы. Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих, ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же, Существует около тысячи лет, и не в образе Дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно вышли из лесов темных американских. Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? Где, в какой земле европейской, блаженствует народ? Цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны. Во Франции? Правда, там есть Государственный совет, государственный секретарь, охранительный сенат, министры внутренних дел, юстиции, финансов, образования, полиции, культов. Правда, что Екатерина II не имела ни сих правительств, ни сих чиновников, но где видим гражданское общество, согласное с истинной целью оного? В России ли при Екатерине II, или во Франции при Наполеоне? Где более произвола и прихоти и самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства? Мы считаем в прекрасной душе Александра сильное желание – утвердить в России действие закона, оставив прежние формы, но двигая, так сказать, онное постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть всей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое. Гораздо легче придать важности сенату, нежели дать важность нынешнему совету в глазах будущего преемника Александрова, Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола. Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих благотворность остается доселе сомнительной. Теперь пройдем в мыслях некоторые... Временные и частные постановления Александрова царствования. Посмотрим, какие меры брались в обстоятельствах важных и что было их следствием. Наполеон, одним махом разрушив до знаменитую державу Прусскую, стремился к нашим границам. Никто из добрых россиян не был покоен. Все чувствовали необходимость усилий чрезвычайных и ждали, что сделает правительство. Выходит, манифест о милиции. 30 ноября 1806 года в манифесте, адресованном дворянству и свободным подданным – купцам, мещанам, государственным крестьянам – Александр I призвал создавать милицейские отряды, ополчения для поддержки регулярной армии в связи с угрозой вторжения французской армии в пределы России. Веря, что советники государевы имели добрые намерение, но худо знали состояние России – вооружить 600 тысяч человек, не имея оружия в запасе, прокормить их, без средств вести хлеб за ними, или изготовить его в тех местах, куда им идти не надлежало, где взять столько дворян для предводительства. Во многих губерниях недоставало и половины чиновников. Изумили дворян, испугали земледельцев. Подвозы, работы остановились — С горя началось пьянство между крестьянами. Ожидали и дальнейших неистовств. Бог защитил нас, нет сомнения, что благородные сыны Отечества готовы были тогда на великодушные жертвы, но скоро общее усердие простыло. Увидели, что правительство хотело невозможного, доверенность к нему ослабла, и люди, в первый раз читавшие манифест со слезами, через несколько дней — Начали смеяться над жалкой милицией. Наконец, уменьшили число ратников, имели семь месяцев времени и не дали армии никакой сильной подмоги. За это мир тельзитский. Если бы правительство вместо необыкновенной для нас милиции потребовало от государства 150 тысяч рекрутов с хлебом, с подводами, с деньгами, то сие бы не произвело ни малейшего волнения в России, и могло бы усилить нашу армию прежде фридландской битвы. Надлежало бы только не дремать в исполнении. В случае государственных чрезвычайных опасностей и жертв главное правило есть действовать стремительно, не давать людям образумиться, не отступать в мерах, не раздумывать. Я читал переписку русских воевод при лже дмитрии когда мы не имели ни царя, ни совета боярского, ни столицы. Сие воеводы... худо знали грамоте, но знали Россию и спасли ее самыми простейшими средствами, требуя друг от друга, что каждый из них мог сделать лучшего по местным обстоятельствам своего начальства. Сию статью заключу особенным примечанием. Во время милиции все жаловались на недостаток оружия и винили беспечность начальства. Не знаю, воспользовались ли мы опытом для нашей будущей безопасности, Арсеналы наполняются ли пушками и ружьями на всякий случай? Слышу только, что славный Тульский завод приходит в упадок, что новые паровые машины действуют не весьма удачно, и что новые образцовые ружья причиной разорения мастеров. Так ли? Все намерения Александровы клонятся к общему благу, гнушаясь бессмысленным правилам удержать умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, Он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ. К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников. Между первыми много достойных людей, но мало полезных. Ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский. И число их так невелико, что профессоры теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по-немецки, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене, надо бы на профессору только стать на кафедру, зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук, дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пастрами, профессорами. Наши стряпчие судьи не имеют нужды в знании римских прав. Наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут. А выгоды ученого состояния в России так еще навы, что отцы не вдруг еще решатся готовить своих детей для онова Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более двадцати и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях. Скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, а презренная бедность через десять-пятнадцать лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха всем намерении строить покупать дома для университетов заводить библиотеки кабинеты ученые общества призывать знаменитых иноземных астрономов филологов есть пускать в глаза пыль чего не преподают ныне даже в харькове и казани а в москве с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского а в целом государстве едва ли найдешь человек сто которые совершенно знают правоанияния а мы не имеем хорошей грамматики, и в именных указах употребляются слова не в их смысле, пишут в каждом банковом учреждении, отдать деньги бессрочно, вместо безвозврата, пишут в манифесте о торговых пошлинах, сократить ввоз товаров и прочее. Заметим также некоторые странности в всем новом образовании ученой части. Лучшие профессоры, кое время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свечи дров для университета. всей круг хозяйственных работ входит еще содержание ста или более училищ, подведомых университетскому совету. Сверх того, профессоры обязаны ежегодно ездить по губерниям для обозрения школ. Сколько денег и трудов потерянных, прежде хозяйство университета, зависело от его особой канцелярии, и гораздо лучше. Пусть директор училищ, Года в два один раз осмотрел бы уездные школы в своей губернии. Но смешно и жалко видеть сих бедных профессоров, которые всякую осень трясутся в кибитках по дорогам. Они, не выходя из совета, могут знать состояние всякой гимназии до школы по ее ведомостям. Где много учеников, там училище цветет. Где их мало, там оно худо. А причина едва ли не всегда одна — худые учители. для чего не определяют хороших, их нет или мало, что виною. Сонливость здешнего педагогического института, говорю только о московском неизвестном, путешествия профессоров не исправят сего недостатка. Вообще Министерство так называемого просвещения в России до ныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что ему делать, а пробуждалось от времени и до времени, Единство для того, чтобы требовать денег чинов и крестов от государя.